Глава 19. Каюсь, следующие двое суток я мог только спать и есть. Аю, к счастью, ни о чем меня не расспрашивала. А вот у меня имелись к ней вопросы, но это могло обождать. Где была и чем занималась Ферги я понятия не имел, но на третье утром мне доложили о ее визите. «Веришь, вы не поверите!» — было первыми ее словами. «Во что?» — зевнул я. «Я обнаружила настоящий след наших беглецов». С энтузиазмом ответила она и тут же уселась к столу. «Да уж, Фергию хлебом не корми. Тут и хлеб она и впрямь есть не станет, если есть яству побогаче». «Да? Каким образом?» — стряхнул я сонную одырь. «Мы же облетели всю дюжину этих самых следов, прежде чем меня изловила буря, но они никуда не вели, разве нет?» «Они не могли куда-то вести. Это была фальшивка. Но фальшивка умело выполненная», — ответила она с набитым ртом. «Пока вы дрыхли, я дала пинка Хаксюту, а с его помощью все-таки добралась до Аскаля». Я уже привычно подавился Ойфом. «Вы... как? А Рашудан? Он, как обычно, ничего не знает, потому что ему не докладывали». «Ларси не горит желанием поделиться сведениями, знаете ли», — ухмыльнулась Фергия. «И что же Аскаль?» — спросил я, с просонок, с трудом припомнив, что так зовут младшего сына Рашудана. Ждет за воротами позволения войти, — улыбнулась Фергия, и на этот раз я вылил ойф на себя. Вы с ума сошли? Вовсе нет, я следую принятым здесь правилам приличия, веришь. Даже если он сын Рашуда, но он не имеет права вломиться в поместье вольного торговца, каковым вы записаны, если за вами не числится что-то ужасное вроде убийства и тому подобного. Да и тогда не имеет, — добавила она, подумав, — если Далаль не позволит. Юноша ведь не служит стражником, в отличие от... «Я сам приглашу его», — перебил я. «А вы велите Феридис. Почему я-то? Когда вы успели на мне жениться?» «Точно. Аю! Аю! Вели немедленно подать на стол, как для самого Рашудана!» Аю слышит, раздалось откуда-то из глубины дома, а я ринулся к воротам. Вернее, ринулся бы, если бы Фергия не поймала меня за рукав, не поправила торбан, потом не плюнула на палец и не провела полосу у меня над бровями. — Хоть проснётесь, — сказала она и ухмыльнулась. — А теперь идите, уже можно. Снаружи терпеливо ожидал небольшой отряд. Если бы я не знал, кто это такие, решил бы, что в гости пожаловали торговцы. Вернее, младший сын какого-то торговца, которого тот решил получить жизни, стройный и высокий оскаль, вовсе не красовался на прекрасном жеребце. Под ним был выносливый и крепкий мерен смешанной породы. Спасибо, не верблюд. Свита его тоже не хвастала лошадьми. Кое-кто вообще прибыл на муле, и я подумал, что это уж слишком. — Веришь, Шодан? — спросил Аскаль, когда я появился. — Прости за беспокойство, но мне нужно срочно переговорить с тобой. — Ты никоим образом не обеспокоил меня, незнакомец? — вежливо ответил я и кивнул слугам, чтобы пошире распахнули ворота. — И поспел как раз к обеду. Не откажешься разделить со мной трапезу? «Кажется, я заразился от Фергии этой ее беспардонностью, потому что приглашать членов семейства Рашудана к столу следовало совсем не так. С другой стороны, после того, как отведал Яств вместе с Золотым Змеем, о подобных условностях уже и не думаешь. И вообще, гость не назвался, так откуда мне знать, насколько он знатен?» «С удовольствием разделю с тобой трапезу, веришь, Шудан», — улыбнулся Аскаль и спешился, бросив по воде кому-то из свиты. «Надеюсь, заодно мы сможем переговорить о деле». «Не возьму в толк, о каком именно деле ты говоришь, незнакомец», — не без яда произнес я. «Но, думаю, ничто и никто не помешает нам беседовать, о чем только вздумается. Следуй за мной». Я упорно молчал до тех самых пор, как юноша не омыл руки и лицо, и мы не сели за стол. Фергии, видно, не было, и это нервировало. Я не представлял, что она задумала. «Неужели ты не узнал меня, веришь, Шодан?» — спросил юноша, — Когда мы воздали должное стрипне Феридис. Прости, нет, искренне ответил я. Встреть я его на улице точно не признал бы: мой гость был совсем юным, красивым, снежной кожей и точенными чертами лица, которые сделали бы честь даже девушке. Однако они были и твердыми тоже, и пальцы, пускай тонкие и запятнанные чернилами, под ногтями их пади от мой, вот я и обратил внимание, наверняка не чурались кинжала, а то и меча. Я уж молчу об одежде, скромной, но очень дорогой, и об оружии телохранителей. Несколько последовали за хозяином и сели позади, поглядывая по сторонам. Однако таких юношей в Адмаре пруд пруди, поэтому я был вне подозрений. И то, что он не желал называть имени, тоже ни о чем не говорило. «Мне сказали, ты отыскал след моего брата», — негромко произнес Аскаль. «Я не понимаю, о чем ты, гость?» «Мой младший брат пропал», — терпеливо произнес он и мы желаем найти его, пока не стало слишком поздно. Пожалуйста, помоги нам. Веришь, Шодан, и мы не останемся в долгу. Я замер. Мы, так говорят о себе, венценосные персоны, либо же те, кого больше одного. О чем я могу говорить, покуда не узнаю подробностей? Развел я руками и сделал знак подать еще угощение. Что Фергия наплела этому юнцу, хотелось бы мне знать. «Я скажу тебе, веришь, Шодан», — негромко произнес Аскаль, глядя мне в глаза. А я вдруг подумал, что он намного опаснее воинственного брата. Такой вонзит кинжал меж ребер и даже не задумается. Все просто. Нас несколько сыновей у отца, от разных жен. И вот теперь младший пропал, а нам нужно отыскать его. «Постой», — поднял я руку. «Почему ты пришел ко мне? Неужели не можешь нанять колдунов, чтобы отыскали твоего единокровного брата?» «Все они уже куплены тем, о ком не стоит упоминать вслух», — ответил он. «Так ты выслушаешь меня?» Я кивнул. Что мне еще оставалось? «Как я уже сказал, нас несколько. Я средний», — проговорил Аскаль. «Унаследует дело старший, мы так решили». «Вы?» «Да, мы с братом». Он смотрел на меня в упор, и я невольно поежился. «Он сильнее, он храбрее. За ним пойдут люди, случись что. А я помогу. Умею искать в книгах». «Всякое. Знаю, где найти кого-то, а если не знаю, найду того, кто знает». «Все это действует до первого удобного случая», — не выдержал я. «И вот уже ты старший наследник, а о старшем и памяти не останется». «Мы дали друг другу клятву», — тихо сказал Скаль. «Повторяю, мы сыновья разных женщин, но одного отца. Мы не сумеем удержать наследство поодиночке, нас разорвут на части». Как бы молоды мы ни были, мы это понимаем и хорошо знаем, что случалось в прошлом. А если учесть, что еще кое-кто зарится на все это? Неужели третий ваш брат пропавший? Прикинулся я дурачком. Вроде бы удачно, потому что Аскаль ответил. Нет, он от наложницы, совсем юный. Потому-то мы с братом и ищем его. Опасаемся, что кто-то может использовать такого глупого мальчишку. Нам сказали, веришь Шодан, что ты не колдун, но умеешь искать пропажи. «Прошу, найди нашего брата, и мы щедро отблагодарим тебя. А что вы сделаете с ним? Уберете, чтобы тот, кто зарится на ваше наследство, не воспользовался им?» Тихо спросил я, и... Аскаль выплеснул мне в лицо полную чашу вина. «Ты такой же!» — прошептал он, наклонившись вперед, и черные глаза его полыхнули огнем. «Такой же, как тот. Думаешь лишь о золоте. Подавись!» Теперь мне в физиономию полетели золотые монеты и едва успел уклониться. В рукаве он их прятал, что ли, чтобы в нужный момент поразить щедростью. «Прочь отсюда, скорее!» — задыхаясь, выговорил Аскаль. «Съездим еще к белой ведьме, но если она такова же...» «Зачем далеко ездить?» — ухмыльнулась Ферги и уселась рядом со мной. «Присядь, Аскаль, Шодан, и скажи, чтобы твоя охрана, в особенности Энкиль Шодан, не хватались за сабли. Ну что вытаращились? Это я, белая ведьма» а что не очень белый, так уж простите». «Ты меня обманула!» — воскликнул юноша. «Ты прикинулась бардазинкой из оседлых, когда заманила меня сюда!» «А ты обманулся! Хороший советник для будущего Рашудана!» «Что вообще здесь происходит?» — прошипел я, утирая лицо. Глаза щипало. «Замолчите все!» — негромко, но веско произнес один из свита Аскаля, невысокий, крепко сбитый и совершенно не похожий на него ни лицом, ни статью, и кивнул свите. «Вы! Пошли вон! Мы будем говорить с глазу на глаз!» ты и колдунов прогонишь?» — поразилась Фергия. «Их особенно!» — ответил Энкиль, старший сын Рашудана, и сел рядом с нами. «Ты догадалась, Шади?» «Сложно не догадаться, если видела вас обоих», — ухмыльнулась она. «Это веришь, витает в облаках в прямом и переносном смысле, а потому не обращает внимания на окружающих». «Но вас обоих превосходно знают в городе и могут описать вплоть до приметных родинок у тебя, Аскальшодан!» Фергия указала на младшего, у которого на щеке родинки действительно сложились в треугольник. «И шрамов у тебя, Инкильшодан! Даже тех, которые не на виду, если ты понимаешь, о чем я!» «Я вас придушу!» — тихо прошептал я, но Инкиль услышал и сказал. «Сперва пускай колдунья найдет нашего брата. Раз говорят, что она так хороша, это не составит ей труда». «Говорят, значит, — улыбнулась Фергия. — Ах, я и рад бы, да не могу!» «Селенок не хватит? — сощурился Энкиль. — Нет, я уже получила заказ, а следующий не отменяет предыдущего, хоть переплатив десятеро. Магия! — развела она руками. — Врать Фергия умела профессионально, как ни крути!» Ларси выдохнул Аскаль. — Бью мерзавца! — тихо добавил Энкиль. «Убить вы его всегда успеете», — сказала Ферги и уселась поудобнее. «Я знал эту ее манеру, а потому понял, сейчас последует торг. Сперва надо придумать, как выкрутиться из этой истории с наименьшими потерями. Скажите для начала, вам этот третий брат вообще нужен?» Молодые люди недоуменно переглянулись. «Я имею в виду», — терпеливо пояснила Ферги, — «может, он хорош в науках или еще чем-то, и когда повзрослеет, получится пристроить его к делу». «Он умный юноша», — подумав, — ответил Аскаль. «Но не хватает звезд с неба. И я не сказал бы, будто ему так уж нравится книжная премудрость». «По-моему, он всегда тянулся за мной», — добавил Инкиль. «Рука у него верная и сильная, глаз зоркий. Из него со временем вышел бы отличный боец, но тот, кого мы вспоминать не станем, заставил Искера заниматься совсем иным». «Что ж, картина складывается», — пробормотал Эфергия, а громче произнесла. «А вы знаете, что Искер давно уже не брат вам?» На этот раз Аскаль для разнообразия разлил вино на старшего брата. «Что?» — выговорил Энкель, не обратив внимания на досадную мелочь. «И правда, на такой жаре влага мгновенно высохнет, а на темной ткани пятно и не заметишь. Тот, кого не нужно вспоминать. К слову, почему вы не желаете называть его по имени? Из презрения или есть другие причины?» «Говорят, его чародеи слышат, когда хозяина слишком долго обсуждают и могут заметить, где ведется такая беседа», — нехотя пояснил Аскаль. «Мы не знаем, правда ли это. Наши собственные колдуны слишком слабы, чтобы обнаружить подобное». «Возможно, у него просто очень много осведомителей», — добавил Анкиль. «Не верю я в то, что колдуны будут днем и ночью слушать, не произнесет ли кто-нибудь это имя лишний раз, и в то, что они могут узнать, о чем болтают, тем более не верю». Однако людей хватает и на базаре, и в городе, и во всяческих заведениях. Значит, кругом наушники. Им и платить можно меньше, чем колдунам, а проку больше. Они сами могут вызвать человека на нужный разговор. — Ставлю на твою версию, Энкиль Шодан, — улыбнулась Фергия, и Аскаль гневно фыркнул. — Здесь нет чужих ушей. Да и я позабочусь о том, чтобы даже слуги не услыхали нашей беседы, поэтому давайте называть эту персону коротко — Ларсий иначе до вечера не закончим». Братья переглянулись, потом Аскаль кивнул. «Заодно и проверим, правду ли говорят», — сказал он с нехорошей улыбкой. «Что скажет отец, если обоих его сыновей обвинят в чем-нибудь похуже измены? И кто? Любимый главный советник». «Интересный опыт, согласно», — кивнула Фергия. «Но вернемся к делу. Я сказала, что Искер больше не брат вам». «Как такое может быть?» — перебил он Киль. «Ваш отец отрекся от Искера несколько лет назад и позволил Ларсию воспитывать его. У того ведь не может быть собственных детей, а не брать же сиротку с улицы», — она вздохнула. По его словам, условием этой сделки было вот что. «Искер никогда не станет посягать на золотой трон и вашей жизни». «Но зачем это Ларсию?» «Он хотел сделать из Эскера своего преемника. Этот неприятный субъект, представьте себе, радеет о благе Адмара», И думает о том, что станет со страной после его смерти, ответила Ферги. Правда, он не знает о вашем уговоре. Думает, трон займет кто-то один, а второго по заветам предков. Она выразительно провела пальцем по горлу, и прежде чем кто-то из братьев успел вставить слово, продолжила. Говорил, если править станет Анкиль, ему скучно будет заниматься хозяйственными делами, и Адмар придет в упадок. А если Аскаль. Бардазина обнаглеет и чего доброго захватит дворец, потому что правитель не захочет отрываться от книг. «Ну что ж, у нас есть какое-никакое преимущество», сказал он Киль после паузы. «Если, конечно, ты не расскажешь об этом Ларсию, Шади». «С какой стати мне рассказывать ему что-то, не касающееся задания? Он за это не платит. И вообще, ваш трон, вы его и делите, мне-то какая разница, кто на нем седалище разместит», добавила она. «Я не от Марка, соберусь домахну домой, только меня и видели». Слову, что еще? Не рано вы начали подумывать о власти шоданы. Отец ваш вроде бы еще не на смертном одре, да и отрекаться не собирается. Если что, в заговоре я участвовать не стану, сказала Фергия, это так долго, нудно и противно. Что вы несете? произнес я край морта. А что не так? Всем нужен этот несчастный искер. только Ларси говорит, будто мальчик ему как сын, он передаст ему свое дело и должность, ясное дело. А эти двое вообще ничего не говорят, только твердят «найди да найди». «Может, они хотят прикончить папашу и свалить убийство на Ларсия с Искером». Ферги отхлебнула воды с Алимом и добавила. «История помнит много таких переворотов. Очень удобно. Сразу убрать всех, кто стоит на пути. А войска, политика, хозяйство – с этим можно справиться, если умеючи. Только вот кандидат на роль отца убийцы взял и сгинул в самый неподходящий момент. Незадача-то какая». Я понял, что сейчас Аскаль ее убьет. Возможно, даже подерется за это право с Энкилем. «Чем вам не нравится моя версия?» — осведомилась Ферге. «Докажите, что эскер вам нужен не для этого. Вы сказали, что опасаетесь, кто-то использует эскера. Но наговорить можно что угодно». Воцарилась тишина, и лишь стрекот какого-то насекомого в густой листве нарушал ее. «У нас нет никаких доказательств», — произнес вдруг Энкиль. «Слово против слова». Ты, независимая чародейка, и не станешь слушать того, кто выше по положению или попросту больше заплатит, так? Не стану, согласилась Фергия. Кажется, это представление доставляло ей несказанное удовольствие. Я же начал опасаться, как бы не пришлось улепетывать из Адмара, если сегодня же вечером или рано поутру мою поместье и проклятый оазис окружат стражники. Впрочем, далаль наверняка предупредит Фергию, а она меня. Во всяком случае, хотелось на это надеяться. «Мы боимся, Шади», — произнес друканкель, и эти слова так странно звучали в устах молодого воина, что я замер. «Вся наша жизнь проходит в страхе за себя, за тех немногих близких, которых нам дозволено держать рядом. С тех пор, как мы повзрослели достаточно, чтобы осознавать это, нам нет ни минуты покоя». «Брат прав», — добавил Аскаль. «С недавних пор мы боимся, что Ларси прикончит отца и посадит на трон Эскера. хочет он того или нет». Мы, ясное дело, умрем еще до этого, зачем Ларсию люди, способные отобрать взятое обманом. Ларси давно подле отца, знает все его помыслы и чаяния. Пожалуй, он ближе к отцу, чем любой из нас, сказал Анкиль. Чародей служит Ларсию, ему не составит труда сделать так, чтобы все ослепли и оглохли, и отец мерно скончается во сне. Или от яда, поднесенного якобы кем-то из нас. Не могу представить. Мы давно думали об этом, но. Скер был еще совсем ребенком, и оставалась надежда, что Ларси повременит. «Ребенком проще управлять», — заметил я. «Верно. Но и мы были еще слишком молоды, чтобы посягать на золотой трон. А у нас не было своих людей. И в наш заговор не поверили бы», — криво усмехнулся он. «Теперь все запуталось». «Ничего, будем распутывать», — потерла руки Ферги. «У меня работа такая, знаете ли, вытаскивать на свет всякие семейные тайны и прочую дрянь» и ковыряться во всем этом в поисках истины. Но я уже не раз спросила, как я могу быть уверена, что вы не лжете. — Зачем это вообще? — спросил скаль Ты упомянула, что колдовство не позволит тебе взять заказ, если он вступает в спор с предыдущим, если я верно понял. Мало ли, что я сказала, Ферги улыбнулась еще шире. — Я независимый маг, Шадана. Хочу, выполняю задание, хочу, беру другое. «Задаток Ларсию, конечно, придется вернуть, но, думаю, вы возместите мне эту потерю. Если мы договоримся, конечно. И если, повторяю в который раз, я смогу быть уверена, что... что мы не желаем смерти нашего брата», — перебил Анкиль. «Пускай даже Ларсий сказал, будто отец отрекся от Искера, для нас это ничего не меняет. Он наш младший брат, и в нас течет одна кровь. И какое колдовство не сумеет этого изменить». Я только смотрел во все глаза. Он вынул нож... Небольшой, небогато украшенный, но очень острый. Когда Энкиль провел им по запястью, кровь побежала быстро, пятная песок. Я, Энкиль, отдал Лорданиль Инна Даргаль. Кровью своей клянусь, что не умышляя зла против Искера, отдал Лорданиль Инна даргаля. Такой клятвы тебе хватит, колдунья? Вполне, только пусть Аскальшо Дан ее повторит, сказала Фергия и протянула Энкилю чистый платок, чтобы зажать рану. Полоснул он глубоко. Тот отказываться не стал, а я подумал, вот выйдет забавно, если Искером вовсе не брат. Всякое ведь случается. Иные ушлые стражники ухитряются шастать к шуде, покуда Рашудан занят делами. Скаль был куда более умерен, едва порезал палец, но и то пара капель упала на камни моего двора. — Вот и замечательно, — сказала Фергия, — теперь у меня есть ваша кровь, и найти Искера будет куда проще, чем по моему зыбкому, едва заметному следу. И «Колдовать будешь?» «На крови?» — похватился Инкиль и крепче вцепился в платок, который Фергия потянула к себе. Не справился. Она легко выдернула ткань из его пальцев. «Буду. Хочешь посмотреть, приезжай на закате в проклятый оазис. Не здесь же таким заниматься». «А хотя...» — Фергия взглянула на небо. «Можно и обождать. Посидим, поговорим, а потом, когда едем, уже и солнце сядет. Не хватится вас, шуданы?» Нет коротко ответила Скаль. «Отец...» «Хм...» «Занят», а для остальных мы уехали кутить. «Что мешает заниматься этим прямо во дворце?» «Не понял я». «Тебе так нравится предаваться разврату дома, веришь, Шодан?» — усмехнулся Энкиль. «Верно, у нас много шоуде, умелых и страстных, но ты и представить не можешь, до чего же они опостылили. Поэтому иногда мы ездим в портовые заведения из тех, что почище, с выбором получше» и ви для привередливых гостей, — добавил Аскаль. С охраной, разумеется, и как следует замаскировавшись, чтобы не подвергать своей драгоценной жизни опасности. Ларси это даже одобряет, я знаю наверняка. Наверное, надеется, что однажды нас там все-таки зарежут. «Не суди других по себе, — так кажется, — сказал один ваш мудрец, он же поэт, имя которого не принято поминать в приличном обществе, — усмехнулась Фергия. Но это все пустые разговоры. «Позвольте мне отдохнуть, Шоданы, да и сами наберитесь сил. А после поедем в мой оазис. Надеюсь, веришь, Шодан найдет, где вас разместить на те немногие часы, что остались до заката». С этими словами она исчезла в глубине дома, а я... Что мне оставалось? Только раздать указания слугам. Конечно, всем гостям нашлось подобающее место, а я решил поговорить с Аю. Мне казалось, она избегает бесед со мной, и это настораживало. Что такого она могла увидеть в неопределенном будущем, что испугало ее? Или наоборот, все страшное миновало, и она просто не желала сознаваться в преступном сговоре с Фергией? «Дурак», — коротко сказала мне супруга и стукнула по лбу маленьким, но твердым кулачком, когда я высказал ей эти соображения. «Эйш знает, кто такая Аю. Разве Аю когда-нибудь обманывала Эйша?» «Никогда», — признал я, но не мог не добавить. «Но умалчивала, разве нет?» Такое не могло повредить Эйшу. А если бы Эйш знал, вышло бы хуже. Он слишком много думает, мечется из стороны в сторону и делает ошибки. Так нельзя, когда имеешь дело с проклятием. Аю смотрела на меня в упор, и мне показалось, что глаза у нее вовсе без белка, черные провалы в пустоту. ашу знает, когда лучше не говорить. Пускай Аю не выучилась как следует, но помнит слова старших. Не все, но помнят. Оно все еще висит на мне, спросил я, отдавшись ласки ее рук. Да, но как будто оплетено золотой нитью. Она непрочная, но сможет сдержать проклятие какое-то время. Наверное, это Змеев подарок, я коснулся запястья с невидимым браслетом. Любопытно. Фергия наколдовала такие же или почти такие, чтобы передать наследникам престола, еще когда мы думали о том, что им грозит опасность. Теперь выяснилось, что эти двое сами, кого хочешь, изрубят, Не пригодились им эти подарки. Хотя, как знать, может, Ферги еще всучит их юношам. Интересно просто. Откуда она знает, как делается подобное? А, впрочем, золотой змея ведь из северных краев, значит, и искусство его живо именно там. Змея-дева сказала, ты скоро умрешь. Вспомнил я, уже засыпая в объятия Хаю. Конечно. Для рожденных землей и огнем мы все умрем завтра, был ответ. Но это прозвучало как-то не так, и я подумал... Эйш слишком много думает, сказала Аю и закрыла мне глаза ладонью. Пускай лучше поспит. Ночью Фергия будет колдовать, вдруг понадобятся его силы. И ты, конечно же, опять не пойдешь смотреть. В этот раз Аю не пойдет, странным тоном произнесла она. Не надо больше говорить. Пусть Эйш спит, Аю разбудит на закате. Я мгновенно провалился в сон, и мне почудилось, будто на щеку падают холодные капли. Одна, вторая. ерунда. Аю никогда не плакала. Наверное, мне приснилась пещера Змеи Девы, там со стен чего только не капало.